Куры за окном. Представляешь, опять украли курицу. Я ее за окно повесила. мороже чего с ней будет? А они украли. Кто? Солдаты, конечно. Солдаты воруют у теток кур. Те вывешивают замороженных кур за окно в сетке. Через какое-то время появляется палка. Она медленно спускается с крыши. Спускается, спускается. А на конце палки приспособлено лезвие. Так что перепиливают сетку на глазах у хозяйки. Сетка падает, внизу ее подхватывает солдат. И вот теперь тетки вывесили за окно в сетке два кирпича. Собрались как в театре, расселись и начали ждать. Ну чего там? Погоди, сейчас появится. Может пока чайку? Можно и чайку. Тетки попили чайку, посудачили, подождали. Смотрите, вот она. И появилась палка. Палка сейчас же начала перепиливать сетку. Тетки вздыхают с чувством, воздевают в глазах к небу. Сетка падает и снизу раздается вопль. Там поймали кирпичи.